Организатора этого злодеяния надо искать среди священников и правителей, среди тех, кто кажется святыми и праведниками. Ворава подхватил взволнованно. «Да, это Киафа затеял убийство на заре!» Мельхиор подтвердил. «Сын Божий распят никем иным, как служителем Бога».